Глава третья. Изнурённые богатым событиями днём, четверо путников зашли в полузабытый бордель. Скрип пола выдал появление отряда. Даже поддерживаемый в помещении полумрак не мог спрятать многочисленных изъянов заведения. Потёртая мебель, прожжённые насквозь портьеры и облупившаяся грязно-жёлтая краска. Зал был почти пуст, но больше всего четвёрку поразила танцовщица, Объемная дама из рода Чревоугодия, расы паукообразных существ, о чем говорили ее многочисленные лапы и глаза, танцевала вокруг шеста торчащего из прогнившего деревянного пола, и союзники с опаской подумали, сколько этот шест еще может выдержать. На паучихе не было видно белья, возможно, оно было скрыто под жировыми складками или попросту отсутствовало. Зрелище было не для слабонервных». Танец проходил под аккомпанемент трех музыкантов, игравших неторопливую музыку. Пока гости привыкали к обстановке, из дальней комнаты выбежала чертовка, роскошно выглядящая на фоне скромного убранства. «О, посетители! Добро пожаловать в храм наслаждений! Меня зовут мадам Киаса, я хозяйка борделя». После небольшой паузы она продолжила. «Сейчас наше заведение переживает не лучшие времена, как вы уже, наверное, догадались. Но я готова предложить вам выпивку в баре. Также вы можете присесть и посмотреть танец Рагны». Она указала рукой на увесистую паучиху. Длинные рукава платья Киасы касались пола, который не мыли, кажется, уже сотню лет. «Подождите-ка, кадеус? шокированно воскликнула хозяйка борделя. «Мадам Киаса!» Представитель блуда поцеловал руку чертовки. «Вы, как всегда, очаровательны!» Оглядевшись, он добавил. «Что-то сегодня пустовато. Так здесь уже давно. Храм наслаждений находится в неудачном месте. Обострение войн между контрабандистами и информаторами привело наши дела в упадок. Никто из клиентов не хочет угодить между двух огней и получить случайную стрелу. «Вижу, пока я отсутствовал, ситуация во Френдисе все-таки усложнилась. Скоро все решится. Вот увидите», — попытался воодушевить хозяйку Деус. «Надеюсь, ты прав», — опечаленным голосом ответила Киаса. «Но вы здесь явно не за тем, чтобы выслушивать мои жалобы. Мы бы хотели переночевать», — кивнул информатор, «а также принять ванну и привести одежду в порядок». «Ох, я настолько поглощена удручающими мыслями, что не обращаю внимания на такие вещи. Простите мою бестактность. Я скажу своим девочкам, чтобы занялись вашей экипировкой. К утру она будет лежать у вас. А пока ваши покои готовятся, не желаете чего-нибудь выпить или перекусить?» «После такого длинного дня не помешало бы, и желательно чего-то покрепче», — воодушевилась Неамара. «Вряд ли у вас найдется Монель Альярна». К сожалению, такого действительно нет. Но есть прекрасная альтернатива. Как насчет Кафрейн? Сойдет, уже без прежнего энтузиазма, согласилась баронесса. «Деус?» — спросила у старого знакомого Киаса. «Мне, как и достопочтенной Миледи. А вам, господин?» — повернулась она к некроманту. «Чашечку чая?» Пф! Деус не мог скрыть своего презрения. Не обращая на него внимания, Америус продолжил. «Любого сорта. И что-нибудь съедобное для птицы». «Чай должен был остаться», — заглядывая в нижние ящики серванта, пробормотала владелица борделя. «Вас устроит де Мефисский цветочный сбор?» «То, что надо. Чайный глоток цивилизации не помешает», — одобрил маг. «А вам?» — с опаской взглянув на Кемара, поинтересовалась чертовка. «Три кружки эля и любое мясное блюдо будет сделано. А сейчас, пожалуйста, присядьте, пока ваш заказ готовится». Товарищи по оружию уселись за ближайший от сцены стол. Внимание гостей невольно обратилось на танцовщицу из-за отсутствия других развлечений. Паучиха Рагна, приободрившись от такого внимания, начала активнее двигаться в такт музыке, а вместе с ней, будто живущая своей жизнью, Бака. Ее танец скорее напоминал ритуальное действо. Выбрав себе цель для зрительного общения, она подмигивала Америусу всеми глазами по очереди и в завершении исполнила волну, во время которой отряду все же удалось разглядеть на ней что-то похожее на нижнее белье. «Как это теперь развидеть?» — простонал эльф, закрыв глаза рукой. Смущенные воины, кроме Деуса, с готовностью отвлеклись на принесенный им заказ. Америус не спеша пил чай, почувствовав желанное умиротворение, он достал из поясной сумки небольшую книгу и принялся читать. Ворон, спрыгнув с плеча хозяина на стол, жадно клевал рыбные палочки. Деус разливал по бокалам кафрейн, а Кимар состязался в уничтожении пищи на скорость с Вейлом. «Не хочешь откусить? Нога очень сочная!» Минотавр поднес к лицу Демонессы обглоданный кусок мяса. «Не надо тыкать меня этим в лицо!» Брезгливо отодвинулась Неамара. «Эм, простите, командир, все эти манеры, этикет — не мой конек», — с набитым ртом произнес Кимар. «А вам не помешало бы поесть? Как эта грешная земля еще носит таких дохляков?» «После тех стоков и запахов мне совсем не хочется думать о еде», — объяснила Демонесса. «Лучше расскажи о себе. Теперь есть Эль и удобный момент для таких разговоров. Кроме имени и твоих боевых навыков нам пока ничего не известно». Полностью опустошив кружку Эля, Минотавр опустил ее на стол. «Путь мой начался с работы обычным наемником тут, во Френзисе. Где же еще заниматься преступной деятельностью? Потом я был замечен местной шишкой. Как же его звали, черт побери? Ниртос?» «Не слышал о таком», — задумчиво заметил Деус. «Да из чего бы тебе его знать? Уверен, это было задолго до твоего перерождения. Тем более тут чуть ли не каждый день сменяется власть». «Ну уж не утрируй», — заспорил Деус. «Ладно, не суть. Какое-то время я был его телохранителем. А потом мне все надоело. Перерос я эти мелкие разборки. Вернулся в Акстарт, опять начав с самых низов. Только теперь в армии гнева. А сейчас я уже дослужился до полководца Алых Быков, Берсерков. Своего личного подразделения. Борук, наш вождь. Он доверяет мне все вопросы стратегического планирования и военной подготовки» достойный профессиональный рост. Почти тем же самым занимаюсь и я, выслушав Минотавра, сказала Ниамара. Для меня это необычно, заметил Кимар. У нас же чистой воды патриархат, женщин к власти не допускают, тем более к военному делу. Я хоть во многом имею консервативные взгляды, но эти ограничения не поддерживаю. Да за себя и скажу, что ходить под женским началом меня ничуть не задевает. Главное не наличие мужского достоинства, А навыки тактического ведения боя, командирская жилка, стержень. У тебя, не Амара, это есть. Это я могу с уверенностью заявить, опираясь на свой немалый опыт». «Спасибо на добром слове», — поблагодарила быка Демонесса. «Вот и поглядите, как интересно вышло. За столом собрались такие разные существа, птица свободного полета», — Деус показал большими пальцами на себя, «подкаблучник», продолжив он, посмотрев на Америуса, который продолжал читать книгу. «Даже меня не слышит. Так сильно зажат, бедняга. Деус, я предупреждала, без оскорблений. Я же помогаю ему открыть в себе мужество. Все, все, больше не буду». Информатор решил сменить тему, пока стоическое терпение командира не дало трещину. «Так ты, бык, уже порядком стар. Пара седых волос даже есть». Внимательно изучая Минотавра, продолжил черт. «Неужели пошел по пути искупления?» «Это вряд ли» отозвался Кемар. «Я не задавался такой целью. Живу ощущениями, хотя кое-что во мне изменилось. Я научился контролировать внутреннюю ярость. Стал сдержаннее. Может, это и поспособствовало моим внешним переменам». Демонесса искоса посмотрела на безучастного эльфа, уткнувшегося в книгу. «Теперь ты, Америус, тебе так и не удалось полноценно рассказать о себе». Маг поднял голову. «Да, Вейл тогда не вовремя прилетел». «Я советник Деэтрена в разных правительственных сферах. В прошлом был придворным магом и состоял в коалиции Альянтис-де-Фур, но покинул свой пост, устав от дворцовых интриг и скандалов. «А мне кажется, это от тебя все устали», — закаркал Вейл, уплетая остатки рыбных палочек. «Этот ворон мне уже нравится», — улыбнулся Деус. Америус покраснел. «И такое возможно. Я мало кому нравился. Не вписывался в светское общество» был белой вороной, как говорят, и нашел себе подобного. Договорив, некромант демонстративно погладил ворона. «А что собой представляет коалиция Альянтис-де-Фур?» — спросила баронесса. «Если говорить обобщенно, то магические коалиции алчности — это группы придворных магов, которые объединились на основе общих интересов. Я решил присоединиться к Альянтис-де-Фур по единственной причине — У них большая библиотека с очень редкими экземплярами. Также из всех общественных сфер они финансово поддерживают социально-культурную деятельность Эльвейс Антира. «Деус, может, ты еще чего-то не поведал в нашу первую встречу?» Перешла к другому спутнику Демонесса. «Нет уж, простите, я больше не выдержу». Эльф резко тряхнул книгой, но сильно пожалел об этом. Из старой рукописи выпало несколько страниц, и ему пришлось поднимать их с грязного пола. «Раз наш метатель заклинаний против, я не стану его травмировать. Ведь его психика еще девственно чиста. Я придумал кое-что получше». Деус поднялся со своего места. Выпрямившись и поправив волосы, он подал руку Неамаре. «Не составите ли вы мне пару в танце?» И договорив, он одарил Демонессу ослепительной улыбкой. «Деус, ты издеваешься, чтобы в таком виде?» Неамара удивленно посмотрела на него. «Вас мало что может испортить. А вдруг завтра такой возможности уже не будет? И наши бездыханные тела останутся лежать в какой-нибудь фрэнзисской канаве? Я предпочитаю жить сегодняшним днём». «Хм, сначала мне представился грубиян, а теперь галантный джентльмен. Где же были твои манеры при первой встрече? Я многогранен. Только не смей расценивать это как что-то большее. Что вы, как я могу позволить себе такую дерзость? Это всего лишь танец, не более». Недолго поколебавшись, Неамара ответила на предложение согласием и подала Деосу руку. Грязная, пропахшая кровью крысиного короля и танцующая с одним из представителей низших греховных народов, каким бы привлекательным он ни был, это точно была не она. Демонесса решила объяснить это безрассудством от легкого опьянения. «Чур, руки не распускать!» — пригрозила она партнеру. «Да за кого вы меня принимаете?» — сыграл оскорбленного чёрт за представителя блуда. Что ж, справедливо. Деус вывел свою партнершу в просторную часть зала, в непосредственной близости от музыкантов. Он не соврал о своих намерениях и вел себя прилично на протяжении всего времени. Он мягко обхватил Демонессу за талию, а та, в свою очередь, положила ему руки на плечи. Они двигались размеренно и плавно, в такт играющей музыки. «Красиво смотрится вместе, да?» Кемар подтолкнул локтем эльфа. «Жаль только, что такие связи осуждаются элитой гордыни». «Но когда и кому это мешало?» Америус не отвечал и продолжал читать. «Эх, сразу вспоминается молодость. Легкодоступные девки, случайные связи. А потом бац, и видишь ее одну на миллион. Первая настоящая любовь, если ты понимаешь, о чем я». Эльфийский маг бесповоротно ушел в себя. Страницы стали сменяться значительно быстрее, «А ты это что читаешь?» — не отставал от него бык. «Судя по тому, как ты глотаешь этот фолиант за один вечер что-то интересное». «Ваши покои готовы, господа», — сообщила хозяйка борделя. «Ванны набраны. Одежду попрошу оставить у входа ваших комнат». Америус протяжно выдохнул. «Самое время. Прошу меня простить, Кемар. Я сильно устал сегодня». «Понимаю», — ответил бык. «Ты сделал больше, чем все мы вместе взятые. Отдыхай». Некромант медленным шагом покинул зал, взлетевший со стола ворон устремился за ним и сел на плечо хозяина, когда эльф уже почти поднялся к покоям. Минотавр остался в одиночестве с ностальгическими мыслями и изредка поглядывал на танцующую пару.